30 не стану описывать похороны клановца из Дома Волка. Ничего интересного в этом нет. Скажу лишь, что мы решили не задерживаться в Никополе и сразу отправились в Фазис. Точнее, на лесистые склоны, где так хорошо и бесследно исчезают мертвецы. Той же ночью Джан связалась с убытком и сообщила об успешном выполнении задачи. В доказательство был приведен образ проектора. Преступный босс, как выяснилось, выкарабкался из комы и начал быстро идти на поправку. Образец непотопляемости. Терриэл следил за новостями, причем не только за официальными. В общем, до него дошли слухи о падении дирижабля на завод. И первым делом убыток поинтересовался, не приложил ли к этому руку кромсатель. Джан ответила уклончиво, но прозрачно намекнула, что дирижабль принадлежал черному оку. Убыток больше не приставал с расспросами, но сказал, что ему надо навести кое-какие справки в Никополе, после чего мы договоримся об оплате. Все логично. Выполнение работы, когда имеешь дело с тайным обществом, сложно проверить. Мой наниматель хочет убедиться в том, что его враг мертв, окончательно и бесповоротно. Утром было ветрено. Я немного повозился с проектором, но видимых результатов не получил. Передал новую игрушку Джан, вдруг у нее что-нибудь получится, и отправился на регулярную пробежку. С тех пор, как мы перебрались в пансионат «Березка», дожди шли каждую неделю. Иногда по 3-4 дня с небольшими просветами. Мне приходилось наворачивать круги по террасе, наслаждаясь открывающейся с высоты панорамой. Сегодня я решил встать пораньше и отправиться к набережной. Ноябрь — Не лучшее время для бегунов и велосипедистов, в фазисе во всяком случае. А все потому, что бродячие псы совсем страх потеряли. Эти твари прячутся от дождя в подъездах, объединяются в стаи, носятся по городу, прыгают на машины и быстро движущихся людей. В сентябре собаки мирно спали, их подкармливали туристы и обдирающие туристов местные. С конца октября бархатный сезон приказал долго жить, и еды у бродячих псов стало меньше. Выбравшись с заброшенной территории пансионата, я прислушался к вою ветра. Издалека доносился яростный лай, но между мной и стаей пролегал целый квартал. Я неспешно потрусил к берегу. По небу носились обрывки туч. Солнце еще не выглянуло из-за гор, и в городе было холодно. Из моего рта вырывался пар. Звук прибоя усилился. Волны с тяжеловесным гулом обрушивались на берег. Я бежал по ровно уложенным каменным плитам, а справа от меня тянулся высокий парапет. Еще дальше громоздились каменные глыбы, за которыми бушевало море. После сильных ударов брызги долетали и до меня. Весь пляж, насколько я понял, был под водой. Шум воды здорово прочищает мозги. Я абстрагируюсь от всего лишнего, продумываю план действий, смотрю на проблемы под свежими ракурсами. Окружающий мир делается четким и рельефным. Вот, например, сейчас завершился целый этап моей новой жизни. Победа над оператором черного ока, выполнение крупного заказа преступного авторитета, добыча важных трофеев. Я уж молчу про успешное внедрение АРМ в Архайкум. Да, я не сумел отыскать великий артефакт, хотя и проверял окрестности колонии. На подаренный администратором образ маркер не реагировал. Значит, охота продолжается. Что дальше? Залечь на дно. До декабря я решил не брать заказы. Поучусь в школе, отдохну, изучу то, что попало мне в руки». Не сумею использовать, найду того, кто выложит большие деньги за возможность создавать удаленно боевые проекции самого себя. В любом случае профит. Надо двигаться дальше. Искать более крутых заказчиков. И, чем боги не шутят, выйти на заслуженную пенсию, как в прошлой жизни. Пусть не сейчас, а лет через 10-15. При хорошей заначке я буду обеспеченным молодым пенсионером. Администратор однажды успокоится, раскидает все модули по колониям и Добби обретет свободу. Надеюсь, инквизиторы не возьмут меня за булки в ближайшие годы. До конца действия справки еще полторы недели. И чем же я займусь? Ну, кроме изнурительных тренировок и пополнения своего арсенала. Знаете, что-то меня потянуло в библиотеку. Раз уж вспомнил про инквизицию, стоит изучить методы этих ребят. И правила, которыми они руководствуются при запрете всякого разного. Наверняка есть система. И обходные пути, чтобы не попадаться злыднем на глаза. В общем, поупражняюсь, приму душ, позавтракаю и сгоняю в муниципальную аптеку для души. На обратном пути прикуплю чего-нибудь поесть. Наши запасы истощились». Остаток дня можно посвятить переделке тренировочного зала. Я вот недавно понял, что туплю. Помните, сколько денег и времени я потратил, разъезжая по спортивным магазинам в поисках гантелей и фехтовальных манекенов? Весь этот инвентарь может изготавливать бродяга. Главное – раздобыть схемы, чертежи, объяснить принцип действия». Штанга и блочные тренажеры мне точно не повредят. Или взять, например, манекен Винчун. Уверен, эти штуки есть в Додзю аристократов. Сказано, сделано. Губернаторская муниципальная библиотека, известный факт, работает круглосуточно, и я бы, пожалуй, мог отправиться в центр сразу после завтрака. Вот только смены библиотекарей меняются в промежутке между девятью и десятью часами утра а я уже привык работать с Алисой. Так что пришлось играть с Федей в шахматы, помогать Джан с выбором зимнего гардероба и смотреть тупой сериал про русскую девушку, угодившую в халифат и вынужденную прозибать в гареме Визиря. Хотя, как по мне, не очень-то она и прозибала, Как говорится, чтоб я так жил. Капсула без пересадок домчала меня в центр города». В гардеробе было пусто и тоскливо. Никто не спешил за знаниями в столь ранней по меркам фазиса час. Вторник, однако. Студенты в универах, взрослые вджобывают или спят. А мне хорошо. Не надо выстаивать очередь, чтобы сдать куртку. «Сережа!» Я обернулся с жетончиком в руках, уже зная, кого встречу. Алиса быстро вышагивала по мраморному вестибюлю, на ходу расстегивая пальто. «Эх, нравится мне девушки в пальто, особенно в черных и длинных. В белых и клетчатых тоже ничего. Увидишь такую, и сразу понимаешь, человек серьезный, умный и во всех смыслах эрудированный. Носите пальто, дорогие дамы». «Привет», — улыбнулась девушка. «А почему не в школе?» «Болею», — почти честно ответил я. «На справке сижу». Алиса хитро прищурилась. Ты выглядишь вполне здоровым. А у меня проблема с памятью. Ах, верно, извини, ничего страшного. Я подождал, пока девушка не сдаст пальто. Вдвоем мы направились к лестнице на второй этаж. Я отметил, что девушка выглядит элегантно в своем дешевом брючном костюме. опрятно без лишнего пафоса. Волосы собраны в хвост и зафиксированы черепаховой заколкой. — Что у нас сегодня? — спросила Алиса. — Редкие артефакты? — Мрачные тайны из глубины веков? — Нет, — я невольно рассмеялся. — Инквизиция. — О, глаза библиотекарши округлились. — Звучит устрашающе. — А то, — согласился я. — Я говорил, что меня записали в резервисты. Алиса посмотрела на меня с возросшим интересом. — Поставили на учет, — добавил я. Неровен час загребут куда-нибудь. Вот я и хочу собрать информацию. Вдруг потребуется в будущем. Удивил, признала Алиса, когда мы переступили порог читального зала. Впрочем, с твоей сферой увлечений. Парень, ты непростой, да? Скромно пожимаю плечами. Что именно тебя интересует? Их правила. Что запрещено, что разрешено. Методы, порядки, возможности. Ммм. Резервисты чаще приходят с другими запросами. Например, «Продвижение по службе, привилегии, зарплаты». Я обдумал услышанное. «А у них есть зарплаты?» Девушка прыснула в ладонь, вызвав недовольное цоканье заведующего отделом. «Шутишь, да? Это уважаемые и очень обеспеченные люди». «По правде говоря, я думал, они фанатики и живут в каких-нибудь кельях». Спят с мечом под подушкой, носят рубище, едят чечевичную похлебку. Звонкий смех Алисы прокатился под сводами читального зала. Потом девушка взяла себя в руки, изобразила жестом застегивания рта на замок и указала мне на столик в закутке у окна. Там обычно сидели всякие профессора и убеленные сединами пенсионеры, но сегодня столик был свободен. Я плюхнулся в мягкое кресло, а библиотекарша скрылась среди стеллажей. Похоже, меня ждет увлекательный трип. В этом мире все боятся гнева кормчих и приезда черного воронка с инквизиторами посреди ночи. Ладно, может быть и не черного, и даже не воронка. Хрен его знает, как святоши преследуют своих жертв. Телепортируются прямиком в квартиру? Я бы не удивился». Так вот, на уроках правоведения в гимназии мы изучали деятельность консистории весьма поверхностно. Уровни подчинения, основные запреты и рекомендации по взаимодействию. Типа «не вздумайте сопротивляться, вас все равно нагнут». И эта обреченность в среде ариста наводит на определенные мысли. «Поскольку я занимаюсь недопустимыми вещами, над моей головой висит домоклов меч». И я хочу понять, как долго на мои шалости не будут обращать внимания, и какие проблемы я получу, если наши с инквизиторами интересы пересекутся. Всемогущих людей не бывает, а одаренные всего лишь люди. Вот. Алиса незаметно выскользнула из-за массивного стеллажа, положила на столешницу пару тонких брошюр и здоровенную энциклопедию. «Это все, что у нас есть». Недоуменно смотрю на книги. Точнее, на одну книгу. «Все? Ты уверена?» «Абсолютно». Девушка присела напротив. «Деятельность инквизиторов засекречена. Любые утечки информации они пресекают. Так что...» Алиса виновато развела руками. «Ух тышечка!» «Спасибо», — вздохнул я. «Ты меня и так здорово выручила». «Не за что». Поднимаясь, девушка потрепала меня по взлохмаченной ветром шевелюре. «Грызи, гранит науки, гимназист!» Я подумал, что надо бы отблагодарить библиотекаршу за ее регулярную помощь. Ну, конфет коробку принести, ликерчик приличный, хотя она может и не пить алкоголь. Тут не угадаешь. Ставлю себе отметку на будущее и погружаюсь в изучение материалов. Большая имперская энциклопедия, как и следовало ожидать, давала общую справку об инквизиции. Удивительно, но многие вещи не раскрывались даже в столь авторитетном и всеохватывающем издании. Оружие, механизмы набора одаренных, требования к резервистам, ничего. Статья больше смахивала на историческую справку с датой основания первой консистории, перечнем протоинквизиторов. Сведением о реорганизациях, нашумевших расследованиях, общей структурой и законодательной базой. Я несколько раз перечитал один абзац, прежде чем до меня дошло. У инквизиторов есть не так уж много законов, которым они подчиняются. Эти ребята плевали с высокой колокольни, простите за каламбур, на международные договора, конвенции, соглашения и прочую муть. Служители кормчих чтут кодекс, и все. Что интересно, официально нигде не прописано, что консисториями руководят Мойры. Всемогущие плетельщики судеб нигде не упоминаются, в принципе. Они как бы есть, все об этом знают, типа Константа, закон природы. Но чтобы вот четко было прописано, дескать, штаб-квартира в Ватикане, или считаются покровителями инквизиции... «Всем известно, что судьбы людские в руках кормчих. Это все, что известно». «Да что ж за мир такой?» Отложив энциклопедию, я начал листать брошюрки. Первая называлась «Инструкция по взаимодействию граждан Российской империи с представителями Инквизиции». Вторая – Перечень запретов, налагаемых консисторией на научно-исследовательскую деятельность организаций, сообществ и физических лиц, находящихся в юрисдикции Дома Эфы. Инструкцию я отложил в сторону. Понятно, что надо взаимодействовать, всячески помогать, стучать на соседей и коллег по работе. Увидел подозрительное – звони на горячую линию. Предсказуемо и скучно. А вот перечень запретов... Брошюра даже не была кодексом, скорее адаптированными для простых смертных пояснениями. Простым русским языком было сказано, что хранение, использование, конструирование, призыв и каббалистическая доработка нехороших устройств категорически запрещены. К нехорошим устройствам, как выяснилось, инквизиторы отнесли не только огнестрел, пневматику и прочую торсионку. Любое оружие, выстреливающее быстро движущимися снарядами. Под быстро движущимися парни в сутанах подразумевали снаряды, скорость которых превышала 50 метров в секунду. Вот и получаем естественный порог. Копье, брошенное крепким метателем, развивает 30 метров в секунду. Нож, я подозреваю, в районе 10-15 При этом мускульное усиление за счет одаренности не учитывается. Второй важный фактор – массовость поражения. И тут куча подводных камней. Массовость – это и скорострельность, и площадь, и много чего еще. Однако во время военных конфликтов на этот параметр, мягко говоря, закрываются глаза – К примеру, я узнал из брошюры, что кланы применяют сброс железных дротиков с дирижаблей на города и укрепления противника. Просто открывают нижние люки и сбрасывают. Дротик летит вниз, ускоряясь за счет гравитации. И это не запрещено. А что у нас с химическим и биологическим оружием? В 20 веке предпринимались попытки изобрести нечто подобное. Инквизиторы загнали все под запрет... Судьбы оборзевших ученых отредактировали, лаборатории закрыли и уничтожили, в прямом смысле. Бригады пирокинетиков выжгли все дотла. Артефакты? И этот аспект продуман. Наследие предтеч поделили на классы в зависимости от степени угрозы. Всего пять классов, четвертый и пятый – самые безобидные. Артефакторика второго класса подлежит обязательной регистрации и лицензированию – «Первого под запретом. Как вы понимаете, я заинтересовался устройствами первого класса. Вот только время в библиотеках пролетает быстро. Займусь этим вопросом завтра, а сейчас домой. Затарюсь продуктами, плотно пообедаю и приступлю к переоборудованию тренировочного пространства».